Глава 3. Известие о мрачной пещере, пред дверей Аида, где префект Сингулярия Флонг обнаружил и уничтожил спрятанный Десебалом в засаде отряд головорезов, очевидцы, не покидавшие лагерь, утверждали, что все они сплошь жуткие даймоны, порожденные земной бездной. Слухи о грудах золота и серебра, якобы вывезенных ларцем из этой пещеры, вызвали в римском лагере небывалый восторг. Последовавшая вскоре весть о возвращении отряда всколыхнула солдат, торговцев, лагерных шлюх, а также всех приписанных к многочисленным строительным и обслуживающим войско командам. Люди бросали рабочие места, слезали со взводимых крепостных стен, спрыгивали с лесов, с помощью которых возводили каменный мост через Бистру, и, не обращая внимания на окрики и палки центурионов, словно обезумев, мчались к северным воротам лагеря, куда вскоре должен был прибыть отряд Лонга. Ждали напряженно, приложив ладони к глазам. Солнце клонилось к закату, когда натоптанную дорогу вдали у перевала затянуло пылью. Внезапно в ясном небе прогремел раскат грома. Этот божественный знак, приветствовавший победителей и предвещавший удачу, вызвал в толпе бурю восторга. Неистовый пыл овладел людьми. Солдаты с криками бросились навстречу префекту, и им показалось малостью пронести Лонга на руках через весь лагерь, словно тот одержал великую победу, решившую исход войны. Они подняли его на ритуальное возвышение, на котором среди золотых значков в окружении вымпелов когорт и конных ал возвышалась золоченная фигура императора. Они принялись качать его конников, и этих подбрасывали так высоко, что перепуганные босоногие испанцы и жители островов менялись в лицах. Участников похода тоже привлокли на приторий, поставили перед возвышением. Раздосадованный Оторванный отдел Троян в первое мгновение никак не мог понять, почему шум, зачем эти вопли, скандирования. Некоторое время император терялся в догадках, что могло случиться в лагере. Легионеры взбунтовались? По какой причине? Прислушавшись, различил выкрики, призывавшие его выйти и приветствовать героев. Каких героев? В толпе вдруг явственно обозначился лозунг, требовавший немедленно проломить головы грязным дакам. Троян растерялся. Легионеры сошли с ума, они рвутся в бой. Между тем, со стороны площади, перед императорским шатром, уже сложился слаженный призыв. Громи Цибала, Нас армии! зегитузу Пусть Цезарь не волынет и ведет их в бой! Отропь схлынула. Троян несколько пришел в себя. В этом безумном возбуждении, охватившем солдат, не было ничего удивительного. Такое в лагерях случалось сплошь и рядом. Достаточно пустякового слуха о воровстве или об умышленной задержке с выплатой довольствия, известия о нежданной победе, удара или раската грома, чтобы солдаты возмутились. Кстати, при Гая Марии легионы взбунтовались Вот по какой причине, задавленные тяжелыми строительными работами и бесконечными воинскими упражнениями, воины потребовали от полководца, чтобы тот немедленно вел их на германцев. Когда же неимоверно взволнованный, светившийся божественной радостью Афор префект лагеря всегда отличался редкой невозмутимостью и флегматичностью, вбежал в палатку, когда вскинул руку и поздравил императора с победой, Троян окончательно опешил. — С какой победой? Афр. — С великой, лучезарной! — с воодушевлением воскликнул Афр. Лонг разгромил Даков в медвежьем урочище. Троян едва не вспылил. — Хвала богам! Сумел сдержать гнев, только хмыкнул. Теперь он явственно различал, что выкрикивали воины. — Слава Цезарю! «Слава Лонгу! Долой Децибала! Режь даков и еще какую-то чушь! Почему без команды? Кто позволил бросить работу и собраться на притуре?» Некоторое мгновение император размышлял. Потом приказал префекту лагеря привести себя в порядок. Поправить шлем на грудную кирасу, на ремни, поддерживающие кирасу, пояс, на котором висел меч, Потом уже докладывать. Афр изумленно поморгал, затем, исполнив все, что подсказал Цезарь, объявил, что префект гвардейской конницы Ларца Корнели Лонг вернулся с неслыханной победой. Он утопил врагов и взял большую добычу. Как утопил врагов, удивился император. Афр, здесь море? Он утопил их в пещере, где они таились». Говорят, погибло более пяти тысяч варваров. «Кто-нибудь видел их трупы?» — быстро спросил император. Спальник Засима, тем временем молча приволок парадную форму. Позолоченный, давленный по грудным мышцам панцирь с прикрепленной к нему юбкой, состоящей из кожаных полос, меч на перевязи, пурпурный плащ, застегивающийся на левом плече. Последним притащил императорский жезл. Афр, несколько протрезвевший и с виноватым видом поглядывавший на Трояна, скупо ответил, «Никто, однако, Цезарь, полагаю, не стоит разубеждать воинов, они жаждут видеть императора, они горят желанием поздравить тебя с победой». Троян не смог сдержать изумления, когда обнаружил, что и члены притурия тоже необыкновенно возбудились, поздравляли ларцы, жали руки конным лучникам, обнимали их за плечи. Адриан счел за честь встать рядом с виновником торжества, в конец смущенного, подобной внезапно свалившейся на него славой. До той минуты, когда его ловко сдернули с коня и выдрузили на плечи, Ларц и предположить не мог, что совершил что-то героическое. Левая, скалеченная, а теперь и раненая рука, онемела. Перевязка уже насквозь пропиталась кровью. Голова кружилась, но он, стиснув зубы, терпел. Ждал, когда император вызовет его для доклада. В любом случае следовало держаться на ногах. Ни в коем случае нельзя было нарушить ликование. Пусть обнаружение тайного укрытия даков никак нельзя было приравнять к великой победе. Решавший исход войны. Однако лишать солдат радости тоже недопустимо. Ларций, как опытный человек, достаточно поживший в лагере, хорошо знал, что воины всегда возбуждались внезапно. Случалось с той же непосредственностью, они устраивали самосуд. Троян вышел из шатра и вскинул правую руку. Встреченный громкими восторженными криками, император через плац. Направился к возвышению, с которого Ларци к тому моменту уже успел спуститься. Встал у барьера, скинул правую руку и провозгласил. А вы герой, а вы гражданин? Докладывай. Ларций, стараясь держаться по стойке смирно, доложил, что обнаружил засаду, разгромил врага, взял добычу. Никаких точных цифр не сообщил. Этого солдатам не надо знать. Потом все посчитают, взвесят, оформят. — Я, гляжу, ты ранен? — спросил Троян. — Так точно. — Афр, — приказал император, — и раненых немедленно в госпиталь. Примечание. В каждом легионе имелась хорошо продуманная санитарная служба. Раненых обслуживали пять врачей. Им также было поручено наносить визиты больным в их палатках, и там лечить, если болезнь была легкой. Они также сопровождали солдат во время походов и экспедиций, чтобы оказывать первую помощь больным и раненым. Когда болезнь была тяжелой, людей перевозили в легионный госпиталь, который был подчинен префекту лагеря, имевшему своих особых администраторов, своих особых врачей и своих санитаров, которые помогают больным. Конец примечания. Мы тем временем вознесем хвалы богам, возблагодарим их за милость и поддержку. На следующий день, в день праздника Геркулеса-охранителя, было назначено большое жертвоприношение в честь победы в медвежьем урочище. К жертвеннику был доставлен белый бык. Войско было выстроено неподалеку от лагеря, на утрамбованном участке земли, где проходили строевые упражнения и проводились парады. После торжественной церемонии состоялся парад. Первой прошла конная гвардия, во главе которой ехали пять десятков храбрецов. Вёл их Валерий Камазой, получивший под команду первую турму конной гвардии, а с ней и всадническое достоинство. Все участники похода были обуты в короткие кавалерийские сапоги, Все были достойно награждены. Не имевшие римского гражданства были внесены в списки граждан. Каждому была выдана изрядная денежная сумма. Лонгу заочно вручили почетное копье. Он не смог принять участие в торжестве. В госпитале его сразила горячка. Вечером император устроил пир в честь Геркулеса, на котором было сказано много добрых слов о Лонге и его молодцах. Троян очень быстро уловил, как с каждым новым тостом менялся настрой участников празднества, то он задал лициней Сура. В очередной здравнице он открыто повел речь о сражении, которого жаждут римская слава, римские воины и полководцы. Соратник выражался почтительно, используя самые изысканные ораторские приемы. В то же время Сура позволил себе дерзость, касавшуюся нежелания некоторых высокопоставленных особ прислушиваться к божественным знакам и к мнению ближайших сподвижников, его поддержали единогласно. Дальше пошло-поехало. Все члены притория, старшие офицеры, даже центурионы примипелярии позволяли себе открыто выражать сомнения в полезности дальнейшего сидения у входа в тапы. Марк невозмутимо слушал упреки. Наконец, огромный, заметно раздавшийся в плечах, не выдержал. Поднялся с ложа, хмуро оглядел присутствующих. Все примолкли. «Хорошо», — заявил он, — «завтра назначаю притурий. Обсудим ход войны и выполнение стратегического плана». Ночью ему не спалось. Промавшись на ложе, отказав фласке жене, Встал, накинул на тунику императорский плащ и вышел из шатра. Отправился бродить по лагерю. Его узнавали. Осмелевший сервелат, когда-то выпоротый при переходе к Данувию, позволил себе первым обратиться к императору. «Чего ждем?» — спросил он. Лонг разделался с несколькими сотнями даков. «А у нас такое силища без дела стоит». Император вздохнул, ответил «Рано» и вернулся в шатер. Там устроился возле походной библиотеки, взял в руки свиток фронтина, обозначенной стратегемы, просмотрел его, ответа не нашел. Большинство баек, которые старик Секст собрал в своем труде, были ему хорошо известны. Однако среди собрания стратегем он не нашел ни одной, в которой было бы сказано вступать ли полководцу в битву, если в душе нет уверенности в победе. Удивительно, приученный решать исход сражения или войны сокрушающим ударом, на этот раз он не испытывал желания вступать в бой. Робости не было, угнетала смута в душе, не давала покоя неопределенность ситуации. Доводы его полководцев, в том числе и самого осторожного и разумного, Атилия-агриколы были весомы и неопровержимы. Армия зависла, солдаты рвутся в бой, все жда ждут добычи. Такой настрой следует приветствовать, и при превосходстве в силах, которым он обладает над неприятелем, даже без поддержки лаберия Максима, всякое промедление выглядит как нерешительность. Хуже того, робость и боязнь раз и навсегда разделаться с децибалом Троян вспомнил штурм Иерусалимы, когда доблестный Фит Флавий, сын Веспасиана, тоже тянул с решительным ударом. Он тоже долго ждал, выбирал момент для штурма, даже устроил воинский парад перед стенами столицы Иудеи, пусть осажденная полюбуются на римскую мощь. Но и взял он Иерусалиму после первого же штурма, подтвердив тем самым что умеет не только долго запрягать, но и быстро ездить. Он наставлял молодого Трояна, «Не уверен, не спеши. Если не можешь найти ответ, подожди, прикинь, может неправильно сформулирован вопрос? Учти, Марк, на правильно поставленный вопрос всегда найдется верный ответ». Император спросил себя, «Что мешает отдать приказ о начале сражения?» что удерживает децибала в его логове? Почему тот не трогается с места? Он ждет? Чего может ждать децибал? Что варвар держит за пазухой? О чем он, император Рима, не догадывается? Неужели царь Даков всерьез решил, что подобными комариными укусами, какой являлась засада в медвежьем урочище, можно добиться успеха? Этого не может быть». Тогда чего добивался Децибал, посылая своих людей на верную гибель? Какая угроза таилась в этой потешной угрозе обхода его армии с тыла? Не в силах найти ответ на этот вопрос, Марк не мог начинать сражение. Об этом так и заявил на следующий день на притории. Не зная замыслов врага, нельзя сразу все ставить на кон. Сражение при любом перевесе в силах... Вооружении, и боевом духе – это всегда езда в незнаемое. это всегда воля богов, она непостижима. Никакие жертвоприношения, благоприятные приметы и знаки не могут дать абсолютной уверенности в победе. О том же твердит и история войн и само военное искусство. Промашки случались и с Великим Цезарем, и Дальновидным, стратегически непобедимым Августом. Александр из Македонии тоже терпел неудачи, например, в Сагдиане, в Индии. А ведь нам еще надо добраться до Индии. Можем ли мы на этом пути, уже в Дакии, допускать ошибки и позволять страстям пересилить доводы разума? Если да, значит, мы плохо изучали философию. На него обрушились все сразу. кроме нератия Приска. Этот всегда молчаливый и выдержанный средних лет мужчина, консул восемьдесят седьмого года и нынешний легат в Панонии, на удивление горячо возразил всем участникам совещания. Он спросил, почему Дацибал не уходит из своего лагеря? Чего он ждет? Скажите мне точно, и я тоже потребую, чтобы император начал сражение». — ему возразил Лициний Сура. — Это не вопрос, потому что в данной ситуации децибал является слабейшим, и мы в состоянии предусмотреть все возможные каверзы, которые он нам готовит. — Ты в этом уверен, Лициний? спросил Нератий. — Да, — отчетливо провозгласил Сура. — А я нет, — возразил проконсул и добавил. — Поэтому я не вправе советовать Цезарю начинать сражение. Неделю Троян упорно отбивал все предложения двинуться вперед. С каждым днем это удавалось все труднее и труднее, пока громом с ясного неба не ударило пришедшее по факельной связи послание о том, что Саки и Роксоланы в количестве тридцати тысяч всадников переправились через Доновий неподалеку от его устья. и ворвались в пределы Нижней Мезии. Примечание. Факельная связь. Римская телеграфная система изображена на колонне Трояна, на которой в картинках была описана вся история дакийских войск. Система представляла собой ряд станций, на каждой станции три башни, построенных вдоль римских дорог, с которых сигнальщики, махая в определенном порядке факелами, Передавали состоящие из букв сообщения. С помощью этой системы Византии, например, передавалось известие о нападении арабов. За час телеграмма, в кавычках, преодолевала примерно 900 километров. Конец примечания. Варвары напали на приграничный город Трезмис, где располагалась столовая ставка наместника провинции Лаберия Максима, участвовавшего в походе, и куда свозились припасы для второго года войны. Засима тут же разбудил хозяина, — шепнул, — отлагательство не терпит. Ознакомившись с посланием, император приказал вызвать Афра. Пока будили префекта, пока приводили в чувство, он, оказывается, крепко набрался с вечера, император некоторое время сидел в спальне один — Картина прояснилась внезапно, наотмашь, на всю глубину. Это был глубокий коварный замысел. До такого мог додуматься только варвар. Все эти игры с подставными проводниками, с засадами, имели целью задержать продвижение римской армии к армии Зегетузи. Стратегическим выигрышем Децибал мог считать такой исход вторжения, при котором к началу холодов... Он сумел бы удержать в руках свою столицу и сохранить армию. Децебал отлично понимал, что сражение неизбежно. Троян не мог прийти в Дакию, взять треть территории и отложить поход на следующий год. Устраивая засады, выкладывая золото на капищах, подставляя своих людей, варвар пытался заставить императора как можно раньше втянуться в сражение. причем на его Децибало условиях. Это прежде всего означало, что сражение необходимо дать до соединения императора с Лаберием Максимом. Необходимо было втянуть Трояна в бесконечную череду постоянных боевых столкновений. При этом для децибала было важно иметь свои опоры волчьи логова и сражаться в местности, позволявшей совершать обходные маневры, и иметь возможность постоянно выскальзывать из-под сокрушительного удара. В тот самый момент, когда должна была наступить развязка, рейд союзников должен был окончательно поколебать уверенность императора в победоносном исходе войны, тогда впору поговорить о мире. Мало сказать, что это была разумная стратегия, это была единственно возможная стратегия, которая давала шанс дакам. сохранить хотя бы призрачное статус-кво. Для них и это было немало. Будущее непредсказуемо. Уйдет Троян, придет другой, менее проницательный император, или того лучше, время начнется гражданская война. Это был удар так удар. Прозрев замысел Дацибала, восхитился. Царь Даков оправдал его надежды. Какая глубина замысла! — Какая решительность! — Более того, — поразился Троян, — стоило пойти на поводу у Адриана, у других горячих голов, стоило двинуться вперед и сразиться с даками в этих тапах до получения известия о переходе через Данувий Орды Варваров, неизвестно каким исходом обернулась бы битва. Децибал умело загонял римлян в тиски. Для отражения набега необходимо снимать части с фронта. Значит, децибал в какой-то мере уравнивал силы. К тому же, психологический шок от необходимости вести войну на двух театрах дал врагу необходимый выигрыш во времени. В любом случае, разработанный ранее стратегический план по овладению Дакией можно было выбросить в корзину. При этом троян Сразу и до конца уверился, что это вторжение не последнее. Удаков хватит золота, чтобы бросить в бой бастарнов. В этом случае вся стратегическая ситуация изменится в пользу Децибала. Что и говорить, варвар все просчитал. Децибал полагает, что он сумеет обыграть императора во времени. Для того, чтобы оказать реальную помощь заслону в Нижней Мезии, Туда необходимо перебросить никак не менее двух трех легионов. В момент сражения вывод из боя такой массы войск вполне мог бы смутить самых храбрых воинов. Чтобы отбить набег в Мезии, потребуется не меньше, чем два-три месяца. Выходит, до зимы Трояну не подойти к сарме В чём же выход? Ответ на приторе искали недолго. Ясность ситуации подсказала решение, которое доставило императору несказанное удовольствие. Он так и заявил соратникам. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Разве плохо мы почитали богов? Разве не навели порядок в собственной державе? Разве ленились во время подготовки к походу, чтобы поддаться на уловку варварского царя? Пусть даже он выказал стратегическую грамотность». достойную римского полководца, немедленно за дело. Это будет даже весело, обыграть децибала во времени. Варвар, он и есть варвар. Пусть грамотный, дровитый, но совладать с Римом посредством одного только ума и горячего стремления победить мало. Следует еще призвать на помощь богов, научиться использовать все возможности – Какие предоставляет человеку философия? До сих пор Децибалу везло. Он перехитрил Фуска, Домициана, Нерву. Пусть попробует перехитрить меня. Он полагает, что у него в запасе три месяца, а, следовательно, еще один год. Заблуждение. Посмотрим, как он поведет себя, когда окажется, что выиграл всего месяц, и у меня в запасе еще август и сентябрь. Заканчивая военный совет, император приказал Лузию Квиету поднимать конницу. Между прочим, поинтересовался у Афра, как чувствует себя Лонг. Узнав, что того терзает горячка, кивнул и больше не упоминал о префекте. Марк приказал Квиету собрать все двадцать четыре отдельные аллы и спешно вести их к месту переправы через Данувий. Там разобрать мост из понтонов — погрузить на понтоны отдельный конный корпус и отправить в Нижнюю Мезию, высадиться в Нижней Мезии в районе города Экс, не позднее шестого дня. Сусак и Роксоланы ждут чего угодно, только не появление конного корпуса у них под носом, да еще в течение недели. Лузий проследи, чтобы через два часа Конница, которая сосредоточена в лагере вокруг него, была готова выступить. «Всем бегать! Увижу, кого шагающим — накажу! Бегать всем! Припасам, людям, коням — всем!»